Услышав звонок, я чуть не выронила Иеремию. Так звонил только Фрэнклин. Я было сорвалась с места, но потом заставила себя идти медленнее. Мне стало страшно, я не знала, чего ожидать. Прижав к себе Иеремию, я вышла на площадку и сквозь лестничный пролет увидела за стеклянной входной дверью широкие плечи Фрэнклина. Спустившись, я посмотрела на него. — Ты не хочешь открыть дверь? — спросил он. — Ты пришел убить меня? — Конечно. У меня заряженный пистолет специально для тебя припасен. — Давай, Зора. Я пришел повидать сына. Я медленно открыла дверь и отступила в сторону. Сердце мое бешено колотилось. И Заслюнявил мой свитер. «Какой большой ишь ты!» Я молча кивнула и повернулась к лестнице, все еще прижимая к себе сына. А вдруг Фрэнклин в самом деле с пистолетом, если ненавидит меня так, как я думала? Я пошла по лестнице впереди него. Он не станет стрелять женщине в спину. Войдя в квартиру, Фрэнклин огляделся. Вероятно, хотел посмотреть, что мне удалось спасти. Хорошо, что я сумела навести здесь порядок. В доме стало даже еще уютнее, чем при нем. Я опустила Еремию на пол. На Фрэнклине был новый кожаный пиджак. Он так и стоял в пиджаке и шерлок-холмсовской шляпе. Он сбросил лишний вес, и казался выше, чем раньше. Иеремия сделал шаг и выставил ножку в джинсах. Рядом с Фрэнклином он выглядел игрушечным. Фрэнклин улыбнулся и подхватил его на руки. Я тоже невольно улыбалась. «Это же его отец», — повторяла я про себя. «Его папа?» Поцеловав Иеремию, он отодвинул его и оглядел. «Ну как дела, сынок?» У меня дрогнуло сердце. Но и выражжен, Посмотрите только на эту ножищу. Иеремия трогал ручонкой лицо Фрэнклина, а тот терся носом о носик малыша. Иремея хихикал, а Фрэнклин, посмотрев на меня, опустил малыша на пол. «Спасибо», — сказал он. «Вообще-то, все, что я хотел, — это глянуть на сына». Не успела я и слова вымолвить, а меня так и подмывало сказать «Не уходи, пожалуйста», как он уже взялся за ручку двери. Еще миг, и он ушел бы. Я выскочила на лестницу и крикнула «Если захочешь повидать его, Фрэнклин, заходи в любое время, он всегда останется твоим сыном». Ответа я не слышала. Вернувшись в квартиру, я бросилась на диван. Иеремия карабкался на кресло, пытаясь куда-то добраться. Слезы застилали мне глаза, и я почти ничего не видела. Малыш казался крошечным голубым пятном. Я отерла слезы, но они навернулись снова. Я даже не узнала, где он живет и как его найти. Мне хотелось и это, и все, что я делала прежде, кроме рождения Иремии, Раскрутить назад, как ленту в кино, и начать все сначала. Иеремия куда-то бежал, когда вновь раздался звонок. Это было минут через пятнадцать после ухода Фрэнклина. У меня сердце подпрыгнуло. Мне хотелось крикнуть Иеремии, что это, скорее всего, его папа вернулся. Придя к нам, Фрэнклин понял, как соскучился и как любит нас, и, должно быть, решил вернуться я опрометью бросилась вниз. Мне хотелось скинуться в его объятия, сказать, как сильно я его люблю, как сильно соскучилась о нем и как счастливо, что он вернулся. Но это был не Френклин, Кто-то другой, такой же крупный. Грудь его закрывала все дверное стекло, и лица не было видно, пока он не нагнулся. Это оказался отец Фрэнклина. Я открыла дверь, с беспокойством думая о том, что его привело сюда. «Добрый день, Зора! Прости, что явился без предупреждения. Можно войти?» «Ради Бога, входите!» «Это мой внук?» «Но топай сюда, малыш!» Он протянул руки и взял у меня Иеремию. А я стала подниматься по лестнице, размышляя, что привело его сюда. Наверняка что-то случилось. «Чего-нибудь хотите?» Спасибо, милая, ничего не надо. Где Фрэнклин? Фрэнклин здесь больше не живет, мистер Свифт. У вас ведь недавно родился ребенок. Когда же он ушел? Сразу после Дня Благодарения. А где он живет? Не знаю. Значит, его и найти нельзя? Вообще-то вы и разминулись с ним. Он зашел впервые за это время, но не сказал, где живет. Надеюсь, скоро вернется. Так что же у вас приключилось, дорогая? Это длинная история, мистер Свифт. У меня есть время. Я села на диван, а он в кресло. Иеремий был у него на коленях. Весь год Фрэнклина то и дело увольняли с работы. Я пыталась терпеть, но потом дошло до точки и больше не могла. Не могла. Впереди ничего, ни благодарности, ни помощи, ничего. Все это было уже слишком. — Ты все еще любишь его? — Да. — Рад это слышать. — Беда не приходит одна. — Что-то случилось? Он сказал, что пытался звонить сюда. Но ведь я сменила номер. Я ждала, что он скажет про Дарлин, но у меня перехватило горло. — когда я услышала ее имя. Пока он говорил, я повторяла про себя, «Господи, только бы была жива!» Оказалось, что она пыталась застрелиться. Это будет тяжелым ударом для Фрэнклина. Когда же, наконец, выяснилось, что она в больнице, я вздохнула с облегчением. Она сделала это у них дома, когда его не было. Он рассказал подробности, без которых я могла обойтись. Дарлин сильно выпила и просила миссис Свифт поговорить с ней. Конечно, миссис Свифт не пожелала ее выслушать. Тогда Дарлин постелила на полу в гостиной пленку, нашла ружье мистера Свифта и сделала это прямо там. Но была настолько пьяна, что только задела голову. Она оставила записку, миссис Свифт. «Я просила только поговорить» я сидела и слушала его пристально глядя на него я впервые заметила большое сходство с френклином. мне даже не верило, что у меня сидит отец френклина, держа на коленях внука и рассказывает как стрелялась его дочь что общего у меня с этим человеком с этим семейством в каком то смысле однако Это ведь и моя семья, разве не так? И что же я могу сделать? Я бы хотел разыскать сына. Как жаль, что я не спросила Фрэнклина, где он живет. Какая глупость. Не знаю, чем помочь вам, мистер Свифт. Понятия не имею, где он сейчас живет. Фрэнклин мне не сказал. А как миссис Свифт пережила это? Она вне себя от бешенства. Это прозвучало как обвинение. Видите, мол, какая она стерва? Но я, конечно, промолчала. Иеремия сполз с колен деда и отправился играть в туалет. Обычно я увожу его оттуда, но сейчас мне было не до него. Я ушел оттуда, сказал он. Ушли. Даже в мои четыре года. Это был не брак, милая. Я столько лет презирал эту женщину, что в конце концов остался в дураках. Как не заливай горе виски, это не поможет. Она источает ненависть. И все эти годы я позволял ей отравлять ненавистью наших детей. Видишь, к чему это привело? Фрэнклин хороший человек, ты же знаешь но он всю жизнь изо всех сил пытается доказать, что достоин нашей любви. А бедная Дарлин такая ранимая, Фрэнклин тоже. Но ему хоть как-то удалось это преодолеть. Нет, не удалось, — вырвалось у меня. Стыдно сказать, пришлось пережить такой ужас, чтобы все понять. Но Дарлин будет жить со мной, когда выйдет из больницы. Уж на этот раз я позабочусь о ней. Это, конечно, поможет ей быстрее оправиться. Он похрустел суставами пальцев, потом вынул из кармана пиджака ручку и стал что-то писать. «Вот, возьми. Если Фрэнклин объявится, дай ему этот телефон. Пусть меня найдет». Он поднялся во весь рост, такой же громадный, как его сын. — А если тебе что понадобится, тоже звони. — Спасибо. Может, мы с Иеремией как-нибудь навестим вас? — Это было бы здорово. Он поцеловал меня в щеку. Я проводила его до выхода и смотрела сквозь стекло, пока он не скрылся. Услышав, что Иеремия зовет меня, я обернулась. Он стоял на самом верху лестницы. Я взлетела наверх, перепрыгивая через три ступеньки, схватив его раньше, чем он успел сделать следующий шаг. Боже мой! Я же умру, если с моим сыном что-нибудь случится.